Глава 11 Суворов в Италии. Атакованная в Италии и находившаяся под угрозами Германии, Франция выказывала большое мужество, вступив еще раз в невероятный спор с постоянно возрождающейся коалицией, к которой теперь присоединились и северные варвары. Однако она не приготовилась с равной энергией выдержать эту борьбу. Директория уже в течение года произносила много патриотических фраз. Озабоченная своими внутренними распрями, расстройством финансов и хищениями поставщиков, она почти ничего не сделала для того, чтобы поднять средства страны на высоту той задачи, которую ей предстояло решить. Теперь же, на огромном боевом фронте, где завязалась борьба от Адриатики до Северного моря, она предполагала не только защищать все занятые позиции, но почти везде вести наступление. Обсервационная армия в Голландии для воспрепятствования возможной высадки англичан и русских. Другая обсервационная армия более сильная на Рейне для прикрытия левого фланга Дунайской действующей армии, которая, двигаясь от Страсбурга, должна была завоевать Швабию и Баварию. Вторая большая армия – франко-швейцарская, предназначенная для обеспечения за Франции обладания альпийским массивом. Третья большая армия, призванная оттеснить австрийцев в Италии за изонцем, в то время как обсервационный корпус будет охранять Неаполь и весь юг полуострова. Таков был план компании, составленный в Париже, и для его выполнения предложено было выставить около полумиллиона людей. 434 235, судя по рапорту, который Шерер, покидая военное министерство, чтобы принять начальство над итальянской армией, оставил своему заместителю. Но эти силы существовали только на бумаге, где бывший министр округлял соответствующие цифры. В действительности же наличный состав войска достигал ровно трети указанного количества. Всего-навсего было около 146 417 человек, из них 10 тысяч швейцарцев, плохо обмундированных и в большинстве своем враждебно настроенных. С этими-то силами предстояло встретить лицом к лицу грозную массу народов, среди которых одних австрийцев должно было быть почти вдвое больше. Несоответствие сил в обоих лагерях было громадно приема французского правительства его бесстрашные речи и дерзость намерений несомненно давали ему некоторое превосходство подаваясь этому впечатлению коалиция вкладывала в свои собственные планы столько же осторожности сколько смелости было в замыслах французского правительства потом она решила сосредоточить пока в италии все усилия на какие была способна. но если вообще говоря опасность нападения которое предстояло выдержать французам от этого уменьшилась то не выгоды их по положение на этом частном театре усили вались еще более, и они не замедлили обнаружиться. С конца апреля 1799 года, когда стало известным скорое прибытие русских на полуостров и в то же время 2000 англичан высадились в Мессине, среди республиканцев, по свидетельству русского посла в Неаполе Италинского, обнаружилась такая паника, что они, спешно очистив большую часть занятых ими территорий, едва удержали за собой Неаполь и Капую. Если в эти места придут русские, король Сицилийский может вернуться в свою столицу. Гордый тем страх какое вселяло появление на сцене его соотечественников, русский дипломат, несомненно, несколько преувеличивал впечатление. Однако это событие не могло не внушить довольно сильных опасений самой директории. Ознакомившись с характером всех прочих поборников противореволюционных интересов и научившись их презирать, она была плохо осведомлена об этих новых противниках вернувшийся из Америки и пребывавший в Париже как делегат Конгресса костюшка был призван на помощь для доставления этих сведений. Он составил записку, которая была отослана в Италию и роздана командиром корпусов в форме инструкции. Заключения были скорее ободрительны. Бывший польский диктатор изображал русских солдат рослыми, крепкими, дисциплинированными до самого слепого повиновения, но не способными к инициативе и забитыми варварским обращением. Их офицеров он представлял храм, Но очень невежественными. Находил русскую кавалерию скорее внушительной, чем действительно грозной. И без всяких оговорок хвалил только казаков. Великолепное войско для разведочной службы. Он обошел молчанием начальника этой армии, присутствие которого во главе ее должно было, однако, оказать решающее влияние на исход сражений, в которых она участвовала. Поэтому во французском лагере вовсе не ожидали, что предстоявшие им самые жестокие удары судьбы будут нанесены этим полководцем, довольно малоизвестным на Западе. Но и в противоположном лагере, после ознакомления с ним ближе по его приезду в Вену, относительно его бы осведомлены не лучше. Суворов, как мы видели, хвастался тем, что давал уже уроки этим французским генералам, с которыми ему теперь предстояло помериться в первый раз. Он охотно обращался в профессор военного искусства даже в переписке с друзьями. «Главное – это хорошо упражнять войска, никогда не отступать. Лучшее отступление всегда во весь дух. Упражнять во всякую погоду, также и зимой. Кавалерию по грязи, болотам, оврагам, рвам, возвышенностям, лощинам, даже земляным заграждениям – рубить». Вроде этого инструкции написанная совсем неправильным французским языком по дороге в Италию и составленные им самим для австрийского генерального штаба, находившегося под его начальством, носит тот же характер. Надо атаковать. Холодное оружие, штыки, сабли, не теряя минуты. Валить и брать. Преодолевать все трудности, даже сверхвозможного. Преследовать по пятам. Уничтожать до последнего человека. В благоприятный момент. Атаковать, опрокидывать все, что есть, не ожидая остального. Терять, немного выражать времени для одних упражнений холодным оружием. монте говорил полчаса, его атака была преждевременная. Но ну, тем лучше для похода и для мелких надобностей, даже варить суп и ублажать солдата всякими способами. Можно себе представить, какое впечатление производил этот темный, странный и непонятный язык на учеников монте ку -кули? Обедая в 8 часов утра, как в Кончанском, оставаясь 3 часа за столом и тотчас же лажаясь, чтобы встать только в 4 часа пополудни, страны генерал этим самым режимом казалось сделал для себя невозможным всякое серьезное участие в военных операциях, которыми он должен был руководить. Действительно, по свидетельству английского агента в Швейцарии, Викгамма за весь итальянский поход Суворов ни разу не потрудился побывать на посту или осмотреть позицию. Все планы атаки и походов составлены офицерами австрийского генерального штаба. Редко фельдмаршал присутствовал при выполнении. Он никогда в это не вмешивался и большую часть времени оставался невидимым для армии. Викгамм считал этого человека на три четверти сумасшедшим, и таково же было мнение и Витворта, который еще годом раньше уведомлял об этом Гренвилле. При появлении героя австрийское население готово было думать то же самое на пути в Вену, Суворов забавлял обитателей городов и деревень, через которые следовал, своими чудачествами и выходками. Полуголый и всегда странно одетый, он обращался с речами к толпе на таком же непонятном немецком языке, как и его французский. Заходил во все монастыри, чтобы утешать себя обросками и мощами. Пил святую воду и ел просфоры во всех церквах. Останавливался перед распятиями, стоящими при дорогах для прочтения молитвы и спрашивал то в торжественных, то в шуточных выражениях благословения и молитвы литв у священников и монахов, попадавшихся ему навстречу. «Пособите мне покарать мятежников цареубийц и врагов Бога и веры!» При въезде в столицу 15 марта 1799 года он выбивался из сил, крича «Да здравствует Иосиф!» И когда его остановили и сказали, что царствующего императора зовут Францем, он выразил величайшее изумление «А, вот как!» видит Бог, что я этого не знал. Он согласился остановиться в доме посольства лишь после того, как из отведенного ему помещения были вынесены зеркала, картины, бронза и все предметы роскоши и комфорта. Он лег спать в пустой комнате на охапке сена. Войдя в сношение с высшими правительственными сферами и придворным военным советом, он отказался сообщить им свои предметы предположение для предстоящей компании. Он уверял, что не имел никаких планов, так как ему нужно предварительно ознакомиться с местностью, на которой он будет действовать. Он передал только членам совета небольшую записку, заключавшую в себе, по его словам, «секрет побед», которые будут одержаны союзными армиями. Это был набросок его науки побеждать, которая, оставшись неизданной при жизни автора, была опубликована лишь очень недавно с комментариями генерала Драгомирова. Изумительный человек, которому, несмотря ни на что, Австрия решилась верить в судьбу своего оружия, действительно проявил в этом направлении свой величайший гений. И этому гению суждено было восторжествовать над наукой и храбростью некоторых лучших французских генералов.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 Одно своевременное движение решает исход сражения. Не упускать его и кончать дружным натиском. Атаковать, не дожидаясь атаки. Быстрота приводит противника в замешательство. Нападать на него неожиданно. Теснить его, принудить отступить, ударить на него. Не давая ему времени опомниться. Враг, застегнутый врасплох, наполовину побежден. У страха глаза велики, где всего один человек мерещится двое. Оружие, самое страшное, это решимость». Так можно резюмировать заповеди, общий принцип которых Драгомиров выразил следующими словами. Если в армии нравственная упругость не только не подорвана, а, напротив, по возможности развита, можно решаться на самые отчаянные предприятия, не рискуя потерпеть неудачу. Между тем, ни в этом маленьком наставлении, ни где-либо в другом месте Суворов, собственно говоря, не указал на главное орудие своих побед. Их секрет был в нем самом, в его душе и темпераменте, одинаково странных, действительно граничивших с безумием, но такого закала, что будущий победитель при Нове доказал даже на склоне лет их исключительную твердость, силу и энергию. Его душа и темперамент как бы сливались с военным организмом, получившим этого единственного в своем роде начальника – они его пропитывали и преображали. Своеобразные приемы фельдмаршала, так неприятно поражавшие строгих судей и казавшиеся им даже несовместимыми с несением обязанностей начальника, наоборот, сживались с этим организмом и приводили к изумительным результатам. Солдаты Суворова, евшие и пившие в те же часы, что и он, совершали, не уставая, очень длинные и быстрые переходы. Фельдмаршал отправлял Кашеваров в полночь. Через три часа, в свою очередь, выступали в поход и их товарищи, отдыхали по часу после карты Каждого семиверстного перехода и в 8 часов утра, пробежав 20 или 25 верст, находили готовый обед. Поевшие, они ложились спать, как их генерал, чтобы вместе с ним снова двинуться в путь при таких же условиях. В 4 часа или около 8 или 10 часов вечера вступить в лагерь, опять заранее совершенно приготовленный к их прибытию. В Италии в жаркое время русские солдаты чувствовали себя особенно хорошо при таком режиме, но они, независимо от дисциплины, охотно согласились бы и на всякий другой, как всегда покоренные, очарованные, проникнутые фанатизмом под влиянием этого необыкновенного человека. Даже в Вене Суворову не стоило большого труда рассеять сомнения и неудовольствия, внушаемые его причудами. Его выходки, происходившие от врожденной склонности к балагурству и эксцентричности, были тоже умышленными и рассчитанными. Он вкладывал в них долю умысла и стремления к мистификации. Он делал из них нечто вроде экрана, за которым скрывал свой внутренний мир, тонкую смесь податливости, твердости, искренности и необыкновенного лукавства. Но он умел, когда было нужно себя показать. И Франц II вместе со своими советниками так был поражен этим чудищем, что намерение подчинить фельдмаршала Эрцгерцогу тотчас же отпало само собой». Для соблюдения приличий решили пожаловать русскому фельдмаршалу звание фельдмаршала австрийских войск, и Суворов принял начальство над союзными армиями, все еще не сказав, какой он думает дать им назначение. Численно он оказывал им пока довольно слабую поддержку, едва ли 17 тысяч человек корпуса Розенберга, уже направлявшихся в Италию. Корпус Германа, веренный в то время генералу Ребендеру, не переходил еще до сих пор русской границы – Корпус римского Корсакова, который Англия согласилась субсидировать, и отряд принца Канде были еще назначены сражаться на Рейне. Сверх того, солдаты Розенберга прибыли лишь с ружьями, саблями и несколькими тяжелыми орудиями – Не было комиссаров интендантства легкой артиллерии и понтонов, ни запасов, ни генерального штаба. Все это приходилось дополнять австрийцам. И Корсаков тоже должен был явиться с таким же снаряжением. На вопрос эр-герцога Карла, каким образом думает он доставлять продовольствие своим солдатам, он будто бы ответил «У меня есть казаки». В этих недостатках и в неравенстве сил, выставленных с той и с другой стороны, заключалась первая причина затруднений, которые пришлось встретить русскому генералу при выполнении им своей задачи. Самые большие неприятности доставляли ему его сослуживцы. Гов Криксрат не мог удержаться, чтобы не давать инструкции новому главнокомандующему. Кроме того, он не упускал случая вмешиваться и потом введения военных операций своими указаниями, посылаемыми из Вены в повелительной форме. Суворов был человек, который не стал бы считаться ни с инструкциями, ни с указаниями и сохранил бы за собой свободу действий, если бы само устройство военного аппарата, в управлении которому он вступал, не отнимало у него всякой возможности остаться независимым. В этой армии австрийцы составляли теперь две трети всего количества, приблизительно 35 тысяч человек из 52 тысяч. И все вспомогательные средства войны принадлежали им в несравненно большей пропорции, даже вплоть до руководящей идеи, которую дал должна была играть главную роль в военных комбинациях. Австрийцами составлены были планы походов и одрты баталии диспозиции, так как с русской стороны не было ни средств, ни людей для их составления. Душа и темперамент старого воина должны были восторжествовать до известной степени над этим положением, но ценой борьбы, вводившей еще новые основания для столкновений и несогласий в этот союз, уже пропитанный непреодолимым антагонизмом и способствовавший его расторжению. С этой точки зрения выбор Суворова главнокомандующим следует признать бессмыслицей. Находившийся до тех пор вдали от театров европейских войн, он, гроза турок и поляков оставался чуждым новым способом ведения войны, который в то время создавались в западных армиях. В своем роде тоже революционер, хотя и враг французской революции. Он уклонялся от правил и традиций, с которыми запаздывали и австрийские генералы. Он сам принадлежал к той сфере, которая больше науки, где гений, возвышаясь над принципами и методами, связан лишь с личностью и вдохновением. И он больше всего приближался по духу к некоторым из республиканских генералов, против которых на этот раз не в шутку выступал в роли мастера. Между ним и Венской комарилией, на минуту оробевшей и униженный но скоро вернувшийся к своей рутине из спеси несходство характеров было зато полным и неустранимым. Различие в военных понятиях усиливалось еще несогласием и на почве политической. При отъезде из Петербурга Суворов получил от царя формальное повеление возвратить Сардинское королевство его законному владетелю, который, укрывшись в кольяре, следил с мучительным беспокойством за каждым шагом коалиции. При отъезде из вены фельдмаршал был снабжен инструкциями императора Римского, которые ни словом не обмолвились о реставрации Савойской династии в Пьемонте, но настаивали на немедленном восстановлении императорской власти в Ломбардии. Будучи прежде всего солдатом, главнокомандующий итальянской армии не смутился появлением такого разногласия в намерениях обоих государей, которым ему теперь приходилось служить. Он слишком спешил в бой». Прежде даже, чем он принял участие в борьбе, успех от Рейна до Пенин уже повернулся не в пользу французов. Массена только что совершил смелое нападение на Граубинден, но на Рейне Журден, атакованный эргерцогом Карлом, и вынужденный еще при этом помогать Бернадоту, был оттеснен и, сдав командование генералу Эрнуфу, вернулся в Париж, чтобы вместе с якобинцами интриговать против директории. В Италии Шерер, получивший некоторую известность после победы Прилаана 23 ноября 1795 года, но уже старый, дряхлый, предрасположенный к апоплексии и ненавидимый солдатами, оказал слабое сопротивление краю и, потерпев между 25 марта и 5 апреля поражение Прилуфу, Бастренга, Бевелаква и Маньяна принужден был вновь перейти за Менчино и даже за Аду. Вместе с итальянцами и поляками республиканцы оставили на этой стороне всего около 30 тысяч войска, неудачно разрозненного. Но начальство перешло к Моро, и это меняло все дело. Приняв меры к быстрому сосредоточению своих сил, призвав к себе Макдональда с юга Италии, заместитель шерра готовился снова вернуть себе победу. Не дать ему времени объединить отдельные части было первой мыслью Суворова и тем настоящим планом, который он считал еще не своевременным сообщить военным овгурам Вены. Форсированными маршами, заставляя солдат делать по 60 верст в день, он передвинул свои войска, и особенно все русские, с такой быстротой, что австрийский генеральный штаб совершенно растерялся. На некоторых переходах оказывался недостаток в пище, колонны перемешивались одни с другими, и императорские солдаты не могли идти, боясь промочить ноги, как говорит фирмаршал генералу Меласу в письме, которое, впрочем, не было отослано. Но, выступив 4 апреля из Вены, он заставил главные силы своей армии пройти в две недели почти 400 верст. 19 он начал наступление, а 27 апреля, не успев опомниться, маро получил удар при Касана. Он потерял 7 тысяч человек и с переходом через реку Адду оставил в руках союзников дорогу на Милан. На другой день казаки Денисова впервые проникли в город, произведя некоторые смятения среди жителей, которых пугал суровый вид бородатых капуцинов. Суворов шел вслед за ними, совершая свой въезд по тому же самому триумфальному пути, по которому прошел Бонапарт в 1796 году и на первый взгляд произвел почти такое же впечатление. Одетый плохо, как и тот, и даже более неряшливо, со спускающимися на невысокие сапоги чулками, с расстегнутыми на панталонах пуговицами, в белом камзоле, поверх рубашки без жабо, также нехорошо сидевшей на скверной казачьей лошаденке, фельдмаршал вовсе не напоминал того гигантского и грозного завоевателя, которого ожидала толпа. Со своими постоянными гримасами на лице, под огромной каской, украшенной плюмажем австрийских цветов, которую он носил, своими мигающими глазками, странными движениями плюсуна, хлыстом, которым он размахивал, точно епископским посохом, раздавая благословение в ответ на приветствие. Суворов продолжал их разочаровывать. Встретив Миласа, он ухватился за него, чтобы его обнять, поднял на дыбы лошадь и вышиб всадника из седла. Но, не обратив на это внимания, он продолжал свой путь до Первой церкви, где, соскочив с лошади, вошел внутрь и во весь рост распростёрся перед алтарем. Не падай ниц, Бонапарт в 1800 году сам последует в том же самом месте – уроку русского учителя. Ломбардия была завоевана, и, оставаясь три дня в столице, Суворов занялся учреждением в ней Временного правительства. Но против всяких ожиданий он своевременно не воспользовался полученными преимуществами. У него был еще один план, состоявший в том, чтобы отрезать Моро от дороги на Геную через Нави и Бакетту и помешать его соединению с Макдональдом. Но австрийский генеральный штаб сразу же его расстроил. Располагая разветочной службой, он утверждал, что соединение обоих французских генералов неизбежно, в то время как одному из них еще оставалось пройти три четверти Италии, чтобы догнать другого. Таким образом, Моро имел время занять позицию между Валенцией и Александрией. Но все-таки его положение оставалось гораздо более критическим, нежели думали его противники. Не имея надежды на помощь Макдональда, ранее, чем ему придется выдержать новую атаку, не имея возможности получить какое-либо другое подкрепление из Швейцарии или Италии, он находился в стране, всецело охваченной восстанием. Своим появлением Суворов уже выполнил одно из первых обязательств, возложенных на него Веной и заключавшейся именно в том, чтобы вызвать это восстание. Подготовленное вымогательствами и насилием республиканских войск, чинимых ими под предлогом освобождения края, оно вспыхнуло повсеместно. правительство учрежденные Францией, рушились как карточные домики. Республиканские авторитеты и Исчезали, демократы обращались в бегство. Священники, более чем когда-либо популярные, проповедовали священную войну. И если Суворов не имел такого престижа, как Бонапарт, то его русские, такие же набожные, как и их итальянцы-хозяева, фанатичные, суеверные, чтящие чудотворные иконы Божьей Матери, вызывали несравненно более, чем неверующие, святотатственные французы, горячей симпатии населения. В свою очередь и они тоже прослыли за освободителей». После чересчур долгих колебаний Суворов, однако, переправился через Тичино, и Моро должен был отойти еще, отступая в сторону Ости. Но он мог это проделать в полном порядке, и союзники выждали, пока потеряли его из виду, чтобы идти на Турин, куда и вступили без боя 25 мая. В этот самый день Гордан сдал Александрию, запершись в цитадели. С 23 числа французы уже вывели свои войска из Миланской цитадели. В этой области в их руках оставались еще только Генуя, Мантуя, Кани и цитадели Александрийская и Тартонская. Благодаря превосходству сил и быстроте первых движений, союзники менее чем в два месяца завоевали почти весь север Италии. Но в силу того, что решительный удар, которому один момент благоприятствовал, не был нанесен армии Моро, этот результат, как ни был он прекрасен, еще ничего не решал. И венская дипломатия вместе с австрийским генеральным штабом способствовала тому, чтобы его испортить. Прежде всего, пришедшие в этот момент известия об убийстве французских уполномоченных в Раштате 28 апреля вызвало недоверие к коалиции и возбудило во Франции негодование, не замедлившее отразиться на борьбе в Италии. В то же время в Турине окружавшие Суворова австрийцы все больше и больше отвлекали его от цели и стесняли свободу действий. Он совершил опять торжественный въезд в город, присутствовал, окруженный свитой на молебнах, председательствовал на парадных обедах, где его бюст заменил бюст Бонапарта. Он давал аудиенции и приводил восторг знатных пьемонцев своим умом, изумляя их в то же время своим странным видом и манерой выражаться. Когда на одном из таких приемов появились австрийские генералы, один знатный вельможа был очень удивлен, что перед этим маленьким невзрачным человечком они выглядели капралами. Точно Бонапарт при его приезде в итальянскую армию. Но среди этих торжеств Суворов упускал время, и в деле выдворения порядка в завоеванной стране он далеко отставал от своего предшественника. Восстание против французов обращалась уже в Жекирию, и австрийские генералы, несмотря на это, что выглядели капралами, разыгрывали из себя хозяев. Когда Суворов объявил о скором возвращении короля, они заняли Туринскую цитадель во имя императора. Со своей стороны Тугут, осуждая теперь поощрение, оказанное мятежному движению местного населения, хотя и и ему, фельдмашел исполнит только повеление Франца II. «Это похоже, — говорил министр, — на игру в революцию. Не менее того, он противился и возвращению короля». Австрия рассчитывала сохранить Пьемонт в залог до наступления всеобщего успокоения. Критика отмены распоряжений посыпались теперь из вены без перерыва, затрудняя принятие какого-нибудь решения или разрушая его результаты, делая невозможным выполнение всякого обдуманного плана. Кажется, будто это опять Бонапарт враждующий с директории, Но какая все-таки разница? Негодуя, горячаясь, бушуя, Суворов не умел делать ничего другого. Впрочем, он плохо понимал политику и мало ей интересовался. Его дело – сражаться. Но, вопреки своему собственному правилу, даже и тут он упустил благоприятный момент. Макдональд имел теперь время приблизиться к мору. Побуждаемый в апреле месяце Шерером перейти на север Италии, командующий Южной армии должен был оставить Неаполь 7 мая, в тот самый момент, когда роялисты снова перешли там наступление с кардиналом Руффо во главе, изгоняя французов из Калабрии, помогая высадке англичан, флот которых блокировал город. Он оставил небольшие гарнизоны в Гаэте, Капуе, замке Святого Эльма и потому мог взять с собой только около 19 тысяч человек. Придя в Рим через Обрудские горы, уже тоже охваченные восстанием, Макдональд, увидав падение республики под натиском возмущенных народных масс, собирая подкрепления, но оставляя еще отряды в Риме, Чивитта, Веки, Перуджи и Анкони, он этим самым ослаблял себя. Его авангард же из 4 тысяч поляков под начальством Домбровского, переводил брошенный им в Тоскану, был предупрежден шайками мятежников. Он идет, однако, вперед, встречается во Флоренции 24 мая с корпусами Монришара и Готье, получает возможность собрать 24 тысячи человек и вскоре входит в соприкосновение с правым флангом армии Муро, бывшим под начальством Виктора. Усиленный таким образом до 36 тысяч человек, он двинется через Болонию на Парму и Пьяченцу. Имея еще 14 тысяч, Моро со своей стороны пройдет Бакетто, и по соединению оба генерала получат уверенность в близком отмщении. «Если вы можете начать свои действия с Маденны Печенцы», – писал Моро 17 мая Макдональду, – «мы скоро будем господами всей Италии». Эта уверенность происходила не только от геройского воодушевления, которое республиканская армия того времени почерпала в революционном духе и победах уже в течение семи лет почти неизменно верных знаменам революции. Союзники, постоянно усиливавшиеся со времени открытия компании, наверное, имели теперь в Италии около 100 тысяч человек, но всегда плохо осведомленные и не кстати тревожимые, вынужденный поэтому прикрывать себя со всех сторон Суворов, подражал Шереру, разбрасывая свои силы. Под Турином он оставил теперь не больше 20 тысяч человек. Только в начале июня, предполагая сосредоточение французов около Генуи, он стянул свои силы к Александрии, а его противники, оказалось, наметили себе Тартону, по ту сторону Аппинин. 11 июня Макдональд переходит горы, разбивает под модельный пятитысячный австрийский корпус, заставив его потерять половину наличного состава, двигаясь к По, угрожает пути отступления Суворова. Если Моро удастся с ним соединиться, дело будет выиграно. Но несравненный в искусстве маневрирования будущий советник Генерального штаба коалиции был отчасти человеком той же эпохи, что его австрийские противники. Сильно превосходя их всех знанием и вдохновением, он был совершенно также не способен к быстрой и смелой инициативе. Ни в нем, ни в Макдональде почти не было того, что создает и будет создавать успех долгое время непобедимых героев революционной эпопеи. Быстрой решимости, смелости при риске, жажды боя без боязни случайностей. Это-то именно в настоящий критический момент и проявил Суворов, и направил против них. С ним в военном отношении революция является в лагере союзников, и за ней следует победа. Оставив Бельгарда с 14 тысячами человек под Александрией, чтобы ожидать Моро и прикрывать опасный путь отступления, имея всего 10 тысяч австрийцев под начальством миласа Фрёлиха и Лихтенштейна и 14 тысяч русских под начальством Швейковского, Фёрстера и Розенберга, он спешит, как умеет спешить, к Макдональду. Он предупредит его встречу с Моро. В этом он убежден. Так, по крайней мере, он утверждает – Он обещает своим солдатам верную, несомненную победу. Он учит их кричать «Балезарм» и «Пардон». Это ему, однако, не мешает основательно укрепить переправу на реке По около мицана корте на случай неудачи, которую он умел предвидеть. Но солдаты, идущие за ним в бой, не должны этого знать. И чтобы придать бодрости, он вкладывает в их сердца уверенность в легкой победе. Моро впоследствии признавал этот марш образцовым. Перейдя 15 июня Бармиду, союзники на третий день в 10 часов утра были уже на Тидоне, то есть прошли около 85 верст и тотчас же, не дав своим войскам и часу отдыха, Суворов завязал бой. Встреча произошла к востоку от параллельно текущих Тидоны и Требии, двух притоков По, берега которых уже веками служили театром сражений. На Требии еще в 218 году до Рождества Христова Ганнибал сражался с консулом Симпронием, а на Тидоне в 1746 году франко-испанская армия разбила сардо-германские войска. Более непонятным образом в этом итальянском уголке, оспариваемом австрийцами у французов, война на этот раз столкнула в первую голову русских с поляками. С одной стороны Домбровский, находившийся всегда впереди, а с другой Суворов, желавший, чтобы его солдаты шли первыми в огонь. В братоубийственной борьбе славянская кровь лилась тут и там из-за несогласий, ничуть не интересовавших тех, кто эту кровь проливал. Не ожидая такой быстрой атаки, Макдональд слишком растянул свой походный порядок, имевший более 20 верст в глубину. С ним шло всего 22 тысячи человек, а Моро был еще далеко. Однако будущий фельдмаршал держался стойко и первый день ничего не решил. Русские страдали от сильной жары. Одетый только в одну рубашку, Суворов не щадил себя. Перед сражением он пренебрег разведкой позиций, как заметил Викгам, но за это сам расплачивался во время боя. Около трех часов дня, когда успех был на стороне французов, он их атаковал казачьим полком, и ему удалось окончательно отбросить их за Тидону. На другой день, объявив своим войскам, что остается только преследовать побежденного врага, он велел навести второй мост через По, вблизи торпанезы, чтобы получить ожидаемое подкрепление от края и лучше обеспечить свой тыл. Он предвидел, что этот второй день будет более трудным, и не ошибся. Поляки оказывали чудеса храбрости и на помощь Макдональду подоспели дивизии Монрешара и Оливье. Но опять, пренебрегая опасностью, увлекая русских и австрийцев и заражая их своим воодушевлением, Суворов одерживает верх. Французы оттеснены на правый берег Требии. Их поражение было бы более полным, если бы дивизии Фрёлиха, оставленные в резерве, но в последнюю минуту, потребованная фельдмаршалом, не была задержана Меласом. На третий день вследствие того, что Розенберг и Багратион, любимый адъютант Суворова, оттеснив поляков, бывших снова в первой линии, слишком увлеклись их преследованием, положение союзников стало настолько критическим, что окружающие фельдмаршала требовали от него приказа о подступлении. Изнемогая от усталости, он по-прежнему в рубашке растянулся у большого камня. «Попробуйте сдвинуть этот камень», – ответил он им. Но ему объявляют, что русские полки Швейковского и Ферстера не могут больше держаться, если так, – воскликнул он – «давайте мне коня». Минуту спустя он бросается в битву, как накануне, и с таким же результатом французы должны лишний раз перейти Требию. Достигнутый ценой таких больших усилий и значительных потерь, этот результат был сам по себе довольно посредственный. Потому он и вызвал очень жаркие споры в среде победителей. Русские упрекали австрийцев в том, что они недостаточно поддерживали их правый фланг, и в оправдание себе Мелос приводил инструкции «Гоф. Крик. Срата». Повинуясь им, он даже на третий день чуть было не покинул поле сражения Однако Суворов добился главной своей цели. Сам очень ослабленный после этих трех ужасных дней Макдональд решил отступать отказавшись ждать Моро от которого не имел известий Фельдмаршал тотчас же этим воспользовался чтобы продвинуть вперед свои колонны. 20 июня Мелос был уже в Печеньце забрав там в лазаретах четырех французских генералов и много других раненых и отступление побежденных обратилась в бегство. На другой день Муаро, задержанный у нове Бельгардом и вынужденный его опрокинуть, чтобы иметь возможность пройти, вступил в долину треби но кроме маневрирования не имел другого средства скрыть от Суворова марш, быстро приводивший его за Пенины к Генуе. В то же время Туринская цитадель сдалась на капитуляцию, и таким образом союзникам осталось только перебраться в свою очередь через горы, чтобы окончательно разрешить на Ривьере задачу этого похода. К несчастью для них, их внутренние разногласия усилились в этот самый момент. С военной точки зрения, еще в мае месяце Вена захотела принудить Суворову не идти на юг Италии или в каком-либо другом направлении, пока он не займет прочно всех северных крепостей. С точки зрения политической, Тугут стал все гречее восставать против мер, принятых фельдмаршалом к восстановлению Сардинского короля в его правах. В результате, после только что совершенного им расхода энергии сил, победитель при Требии получил в награду письмо, полное упреков. Ставя ему вину опоздание в осаде Мантуи и находя неудачным распределение общих сил на неприятельской территории, император считал положение очень неприятным. В то же время, отвечая самым категорическим отказом на просьбу о подкреплении, Гов Криксрат желал по-своему распоряжаться австрийским корпусом Вейсмана, отданным до того под начальство Фельдмаркта и даже русским корпусом Ребендера. И тут и там едва упоминалось об успехах, достигнутых главнокомандующим, да и то приветствовали его счастье. Последнее выражение больше всего оскорбило старого воина. Сообщая об этом Разумовскому, он писал ему 25 июня. Счастье, говорит римский император, а слинная в армии голова сказала мне даже слепое счастье. Вы требуете войск, чтобы вы сделали, если бы побиты были? Министр не знал, что для пользы от победы надобно больше войска. У меня не видно отнимают последнего акция Ребендера. Эргерце Карл высшая особо не дает мне и поверенного. Последней моей победы исторгли из моих рук пять тысяч. Бештенемзагеры сгубили у меня более 100 тысяч. Знает ли этот глупый и трусливый кабинет, что повсюдная осада без закрытия обсервационным корпусом не производится. Но Разумовский был не способен поддержать эту защиту, разделяя враждебность Венского совета по отношению к русскому генералу. Австрийский генеральный штаб при итальянской армии преувеличивал еще враждебный ему смысл писем и инструкций, получаемых им оттуда. И Суворов со своими победоносными войсками оказался после взятия пьяченца практически осужденным на бездействие и обязанным наблюдать только за осадой Александрии, Мантуи и Тартоны. Он послал в Вену один за другим, Три плана полного уничтожения французов на Ривьере, но там хотели, чтобы он подождал взятия Мантуи. Город сдался только 28 июля, а к этому времени Моро со своей энергией и умением уже воссоздал армию из ее остатков, которая при более упорном преследовании, по мнению Гувион Сенсера, была бы совершенно уничтожена». Вместе с тем, день 30-го Реала, 18 июня, обозначив состав директории, обещал дать ведению операции со стороны французов более энергичный толчок. Бернадот принял портфель военного министра. К счастью для союзников он начал с очень неудачной меры. Вместо того, чтобы укрепить путем объединения высшее командование в Италии, в нем чувствовалась необходимость. Он еще больше его ослабил, отозвав Муро на Рейн для новой армии, которая должна была быть там сформирована. Но все составные части, которые отсутствовали. Он дал шампионе начальство над одной из альпийских армий, который предстояло сформировать при таких же условиях. Жубер, один из соперников Бонапарта, должен был заместить Макдональда и Моро во главе войск, которые им удалось реорганизовать и соединить достигавших численностью 45 тысяч человек. Прибыв 4 августа в штаб-квартиру в Канильяно, новый французский главнокомандующий нашел вместе с Моро, согласившимся временно при нем остаться, чтобы помогать ему своими советами, что силы, которыми он располагал, были еще недостаточны для того, чтобы произвести нападение на союзников, сильно превосходивших их численно и воодушевленных своими успехами. Так как Бернадот, по-видимому, намеревался предпринять решительный шаг в Италии, то следовало подождать результата и начать энергичное наступление только после соединения менее самой в Это было самое разумное решение, но новые инструкции, полученные из Парижа, не позволили обоим генералам его держаться. Под давлением общественного мнения и ропота в клубах, директория сама, боровшаяся за свое существование, которое, по-видимому, могли обеспечить лишь блестящие и непосредственные военные успехи, требовала их во что бы то ни стало и безотлагательно. Нужно было брать дерзостью, скорее отомстить за поражение Прикасана и Натреби и снять осаду с Мантуи. Таким-то образом, противоположные, Против желания Жубера и маро было решено их движение к Нове, которое при данных обстоятельствах было чистейшим безумием. В этот момент Манты уже сдалась. Суворов только что совершил опять торжественный въезд и снова дал пищу легенде, заставив своего верного Прошку, слугу, эпически достойного своего господина, устроить ему душ на главной городской площади и на глазах у изумленного населения. Но, продолжая ссориться со своими подчиненными в австрийском генеральном штабе, сердясь на венских бештемдзаг И объявляя даже о своем намерении оставить командование, он не забывал, что его новая победа давала ему свободу сражаться. Узнав о движении вперед французов, он закричал от радости. Оставив более 13 тысяч человек под Тартоной, он сохранял при себе еще свыше 60 тысяч человек. Чтобы спешить с ними навстречу этим безумцам, которые вследствие необходимости прикрывать свою линию отступления, будут не в состоянии вывести всех своих людей на поле сражения, где он их встретит, и где поэтому окажутся двое против одного или около того. При известии о взятии Мантуи и походе Суворова французский военный совет со своей стороны высказался за отступление, пока еще не поздно, но Жубер не мог решиться, а Моро не был способен взять верх над его колебаниями, обыкновенно сам очень решительный в стратегии, как и в политике. Таким образом, один день был потрачен на обдумывание, а на следующий Суворов был уже там. Смертельно раненный при первом столкновении Жубер передал командование Моро, и упрямый бретонец храбро оспаривал победу, колебавшуюся, несмотря на неравенство сил, в течение 16-часового высшей степени кровопролитного боя, но решенную в пользу союзников подоспевшими свежими австрийскими войсками, пришедшими из Ревальты под начальством Миласа. Потеряв 6500 человек убитыми и ранеными, французы оставили в руках победителей 4500 пленных, в числе которых были генералы Перинён, Груши, Колли и Портуна. Но несколько раз возобновлявшаяся атака с высот Нови обошлась также очень дорого и союзникам, и несогласий в их лагере было больше, чем когда бы то ни было. По мнению австрийского генерального штаба, Суворов, несмотря на победу, совершил много ошибок, грозивших привести его к полному поражению. Не понимая намерений Жубера и принимая войска, подошедшие к Нови за отряд, предназначенный для маскировки движений главной неприятельской армии, он упорно настаивал на том, чтобы передвинуть к этому пункту лишь небольшую часть своих сил, рискуя почти совершенно утратить выгоду их превосходства. И, не подойди Милас, который, не получив приказания, поспешил на выстрелы, день был бы потерян. Фельдмаршал чистосердечно в этом сам признавался в письме к Францу Второму. При таких условиях для победителей становилось трудно воспользоваться плодом этой победы. Спасаясь беспорядки в горы, французы не имели больше возможности защищать Ривьеру, единственную территорию, оставшуюся в их руках в этой части Италии. И Суворов получил надежду осуществить план, мысль которого была подана Веной Петербургу и который составил себе, сохраняя по свойственной ему привычке в глубокой тайне, сам фельдмаршал, постоянно лелея его в сокровенной глубине своего воображения. Завоеванием Генуя перед ним открывалась дорога на Париж через юг Франции. Вечером после сражения, которое, как плохо он его не начал, было, однако, на этот раз решающим, он составил диспозиции завтрашнего похода. Увы, два дня спустя он послал следующее распоряжение Миласу. «Мы не будем преследовать неприятели далее. Армия вернется на свои прежние позиции». Немецкие историки приписывают общим голосом этот внезапный поворот инструкциям, будто бы полученным суворовым из Петербурга, и давшим ему понять, что Павел охладел коалиции или по крайней мере к австрии. Указание в таком смысле могло быть действительно дано в этот момент фельдмаршалу, однако оно не было таково, чтобы побудить его отказаться от приобретенных выгод, купленных столь дорогой ценой. Русские историки, обвиняя по этому поводу австрийский генеральный штаб или Венский двор, кажутся ближе к истине. В действительности даже при Нове Суворов получил генералу Цаху, полковнику Вейротору, подготовить один за другим два плана сражения за Генную. Первому, касавшемуся всех союзных войск, австрийский генераль Штаб противопоставил формальное вето. Распоряжения, полученные им из Вены, не согласовывались с такого рода операцией. Сам главнокомандующий имел тоже распоряжение, предписывавшее ему выделить 10 тысяч человек человек для умерения Тосканы и Романии, другими словами, для подчинения их Австрии. Суворов еще не оставил своего замысла. Он пойдет на Генуя с одними своими русскими. Но сейчас же австрийское интендантство, в свою очередь, стало ему поперек дороги. Оно не могло собрать в достаточном количестве продовольствия и необходимых мулов». Фельдмаршал пришел в негодование, говорил о том, что подаст в оставку, но не мог двинуться. Он должен был удовольствоваться отправлением Разумовскому нового письма с жалобами, сопровождавшегося на этот раз чем-то вроде ультиматума, формулированного им так. «Первое. Опорожните италию от французов. Дать мне полную волю. Второе. Чтобы мне отнюдь не мешали гофкриксраты и гадкие проекторы». Третье. Готов я и Швейцарии, или Германии, или к Франции, иначе мне здесь дела нет. Домой, домой, домой. Вот для Вены весь мой план. Последние строки этого послания относились к новому плану кампании, составленному Веной и Петербургом под влиянием Англии, получивший в этот момент преобладающее значение на берегах Невы. Безбородко умер в апреле 1799 года от апоплексического удара вследствие незаслуженной обиды, нанесенной Павлом, который в 11 часов вечера приказал ему вытащить из постели прусского министра, чтобы сообщить последнему новое и более грозное требование ввиду вступления его двора в Англо-Русский Союз вследствие отказа воронцова растопчин принял управление иностранными делами но царь хотел все более и более деспотически проявлять в них свою личную волю и под впечатлением известий из италии его расположение к австрии становилось все менее дружественным он был очень недоволен разумовским который занимаясь больше всего женщинами и туалетами запутавшись в добавок несмотря на огромное состояние в долгах запутался главным образом о сохранении благосклонности тугута последнее предположение заместить его колыччевым павел приставил к нему этого дипломата, которому вменил в обязанность наблюдать за посланником и разбираться, кроме того, в несогласиях Суворова с ГОФ Криксратом. Обеспокоенный со своей стороны домогательствами Австрии в Италии, Сент-Джеймский двор стал думать, что русские слишком хорошо ведут там дела Габсбургов. В мае он уже требовал, чтобы корпус Корсакова, с которым он умел право располагать по договору о субсидиях, был употреблен для освобождения Швейцарии. В конце июня он задумал перевести в эту страну самого Суворова. Взяв с собой хотя бы часть корпуса Корсакова, фельдмаршал мог бы проникнуть во Францию через Франш-Канте. С изменением, вызванным обстоятельствами, это был первоначальный австрийский проект. Вена начала, однако, с того, что выказала очень мало расположения содействовать его выполнению. Так как эрцгерцог Карл находился уже в Швейцарии с 900 тысячами человек, это составило бы слишком много народу для такой маленькой страны. В действительности Тугут говорил о вторжении во Францию только для того, чтобы польстить воображение царя. Он не предполагал доводить дело до такой крайности, но Павел опять закусил у дела. Раз Суворов и его солдаты доказали свои прекрасные качества, он их представлял уже себе на пути ко дворению Людовика XVIII в его столице. И у него явилось желание, чтобы король принял участие в походе, сопровождая корпус Канде, который на эту кампанию будет отдан в распоряжение Суворова. По этому поводу пит стал возражать. Очутившись во Франции, царственный гость Метавы не сможет удержаться и будет действовать как король, что вредно отзовется на военных операциях. Питт предлагал заменить это лицо, слишком неудобное, графом де Артуа. Но Павел, в свою очередь, откликнулся в выражениях, которые, можно бы подумать, были заимствованы из словаря де Шене. Если, говорил он, английский король питает такую симпатию к брату Людовика XVIII, ему нужно только дать последнему средство тратить свое время образом наиболее соответствующим вкусом этого принца, в пьянстве и охоте, не ища от него пользы там, где успех зависит от сдержанности и благоразумия. Раз король будет восстановлен во владении Версалем, граф Д'Артуа найдет себе по соседству подходящие занятия, в которых он всегда отличался. Пока шел спор между Лондоном и Петербургом из этих мелочей, Вена внезапно уступила в основном. Тугут предлагал даже, чтобы корпус Ребендера, назначенный первоначально в Неаполь, был присоединен к армии, которой предстояло действовать в Швейцарии и Франции. В свою очередь он находил, что русские были лишними в Италии. Оставалось согласовать взаимные действия войск русских и австрийских, принимавших участие в этом маневре. В тот же момент произошли мальтийские события, еще более затруднившие соглашение между обоими дворами. Тугут не восставал прямо против захвата царем Гроссмейстерства, но он не мешал то же самое делать Гомпешу, который, укрывшись в Триесте, рассылал грозные протесты и действовал во всем как глава ордена. Кобенцель подвергся строгому выговору со стороны своего начальника за то, что принял пожалованное ему звание «бальи ордена». И при отправлении для женитьбы в Петербург эрцгерцог Палантин получил строгое запрещение принять хотя бы даже крест. В июне 1799 года стало хуже. В Петербург пришло известие, что Гампо провел двоих из своих агентов часть острова Мальты, которая восстала против французов. И Павел тотчас же заявил, что корпус Корсакова не двинется более с места до тех пор, пока Австрия не поставит бывшего великого магистра в невозможность продолжать подобные действия. По собственной инициативе и на свою ответственность Кобенцель принял в этом отношении формальное обязательство. Но после того в Вене узнали, что Сетте Маротте де мальта как непочтительно отзывался австрийский посланник, побудил царя в переговорах с Баварией гарантировать этому государству неприкосновенность его владений и уже кричали почти об измене, в то время как Тугут категорически отказался признавать вмешательство Павла в дела ордена иначе, как в качестве покровителя. В июле он сдался, объявив об отставке Гампеша и дав понять, что русский монарх может получить наследство прежнего великого магистра, согласие римского императора, папы и даже испанских языков. Но ввиду того, что раздражение Павла тем временем усилилось вследствие донесения Суворова, Отношения обоих дворов оставались натянутыми. Несогласия военные влияли на недоразумения политические и обратно. Принимая сперва без неудовольствия и даже с известным удовлетворением, направляемую к нему извены критику на его фердмаршала, Павел скоро стал находить, что там слишком бесцеремонно обращаются с победителем при Касана и на Требии. И в конце июля 1799 года он в довольно резких выражениях пригласил Франца II образумить свой Говкриксрат. В то же время Разумовский, которого Колычев изображал занимающимся неблаговидной интригой, получил строгий выговор, а Суворов – рескрипт, освобождавший его от обязанности повиноваться императору Римскому и предписывавший ему всеми средствами противиться эгоистическим желаниям Австрии. Если для достижения своих целей путем захвата всех провинций, завоеванных в Италии, эта держава обратилась бы к силе или соглашению с Францией, фельдмаршал должен собрать свои войска и действовать от них независимо. Павел начинал также замечать, что противофранцузская коалиция была корыстна, но хотя он не отказался принять в ней участие, потому что помимо Мальты он возымел в этот момент виды на Корфу, он простодушно обижался на домогательство других, которые обнаруживал в том же направлении». Помеченный 11 августа новый стиль «Рескрипт Суворову» не мог дойти до фельдмаршала на другой день после сражения при Нове, а, следовательно, не мог и повлиять в тот момент на известное уже нам решение. Главнокомандующий союзных армий находился просто невозможным выполнять свои обязанности и уже после требии, написав царю, просил об отозвании. Павел поторопился ответить, пожаловав фельдмаршала на следственный титул князя Италийского, честь которой не получили ни румянцев, ни сцепион, как заметно одно из первых переписывавшихся с Семеном Воронцовым. По приказанию царя Кочубей обратился с горячими упреками к Кабенцелю, и Разумовский получил распоряжение просить аудиенции у императора и сказать ему, что если это продолжится, Суворов получит распоряжение нарушить союз с австрийцами и условиться с одними англичанами и неаполитанцами о продолжении кампании. Павел оставался еще верен обязательству, принятому им на себя – В июне он объявил войну Испании, отослав уполномоченного этой державы и наложив секвестр на все испанские суды. Теперь же, в августе, по случаю учреждения политического клуба в Копенгагене, он закрыл территорию и воды своего государства всем датским подданным. Он выражал свою досаду на Марграфа Баденского, дедушку великой княгини Александры, начавшего переговоры с правительством республики. Но в его глазах Австрия изменяла делу всеми способами, а главным образом стремлением округлить свои владения насчет советов ардинских земель, которые Россия помогла ей вырвать у французов. Послав агента, кавалера Бальбо в Петербург, а другого Франца Габета в штаб-квартиру Суворова, Карл Эммануил II с самого начала стал деятельно и успешно работать над поддержанием и развитием этого чувства. Он дошел до того, что выразил желание служить в русской армии. С тех пор, предписывая ему оставить карьере или удерживая его там, приказания и отмены приказаний не переставали испытывать терпение короля. Австрия, напоминая о выказанном ею бескорыстии во время второго раздела Польши, дававшем ей право на компенсацию в Италии, заявляла, что вовсе не намерена вобрать впутанного в дело монарха, но желает, чтобы обратили, по крайней мере, внимание на ее претензии относительно территорий, отнятых у миланцев во время войны за испанское наследство. Находясь под сильным влиянием, Павел со своей стороны нисколько не настаивал на немедленном возвращении короля Сардинского и не противился временному занятию Пьемонта австрийцами, но он желал, чтобы управлялся Пьемонт от имени законного государя. Он соглашался даже на взыскание императором убытков с прежних миланских провинций, но требовал, чтобы оно было отсрочено. Нужно было прежде вытеснить французов, как говорил Ростопчин». В сущности, встречая непредвиденные трудности в исполнении этой роли покровителей и посредника, принятой им перед итальянскими дворами, и раздражаясь этим, царь вступал уже в период разочарования и раскаяния. Наполеон доставлял ему также больше хлопот, нежели он предполагал. Ростопчин называл дураком и шелотаном маркиза де Гало, приехавшего в Петербург для поддержки герцога Цера Каприола и говорившего о разделе Италии в пользу его государя. В конце июля, когда Суворов тоже заявил о все более и более ясном намерении Венского двора уделить себе самую большую долю в этой стране, безо всякой заботы об общих интересах Европы, Павел вышел из себя. Если нужно продолжать воевать вместе, следует объясниться, зачем воюют. И когда сэра Каприола, сговорившись с Гало, подал ему мысль о созыве Конгресса в Петербурге, царь поспешно за нее ухватился. Испугавшись, Австрия попыталась сблизиться с Англией, но заменивший в Вене сэра Мортона Эдена, которого Тугуту удалось сделать себе послушным, новый посол Сен-Джеймского двора Лорд Минто приглашал самого Гренвилля принять предложение неоплитанских дипломатов. Одумавшись, вскоре английский министр нашел малоподходящим выбор Петербурга место пребыванием Конгресса. Впрочем, он не менее решительно высказался против всякого соглашения без участия России». Одна эта держава была способна умерить австрийские домогательства. Кобенцель думал, что Павел успокоился, если только в Вене станут лучше обходиться с его фельдмаршалом. Большой крест Марии Терезии или какое-либо другое отличие, пожалованное старому воину, положит конец этой бури. Но Тугут ничего не хотел слушать. Он называл Суворова путником и находил недостойным споры, возбужденные царем по поводу права Австрии вознаградить себя в Италии за то, чего она не получила в Польше. Если этот принцип становился спорным, то следовало совершить раздел вторично. Видя неудовольствие начальника и дурное отношение к себе Павла, Кобенцель оказался в Петербурге в невыносимом положении, да и Розумовскому в Вене было не лучше. В другом грозном рескрипте Павел приглашал своего посланника не забывать, что он представитель царя. Однако в Лондоне австрийская дипломатия, вопреки Суворову, России и коалиционным интересам, вскоре получила заметное преобладание. Так как Павел запоздал с отправлением корпуса Корсакова, предназначенного по последним условиям для соединения с эрцгерцогом Карлом в Швейцарии, последний тоже оставался в бездействии. Обладая несомненным превосходством сил, он не давал им никакого применения, ожидая, по его словам, русских, но в действительности повинуясь распоряжением запрещавшим ему завоевывать страну для русских или англичан. Питт, хотя и понял эту игру, не выразил сожаления. Он всецело был занят своим новым планом кампании, который он развивал все шире и шире. Предоставить одним австрийцам продолжение войны по ту сторону Альп и употребить настоящую силу атаки, то есть русских, на вторжение во Францию для восстановления монархии таково было намерение, на котором он остановился. Возвратясь из Италии со всем своим войском и доведя его численность по крайней мере до 60 тысяч посредством присоединения корпусов Корсакова и Канде, Суворов уничтожил бы французов в Швейцарии и двинулся бы на Париж через Франш-Канте, а австрийцы обеспечивали бы это движение из Италии посредством наступления на Прованс и со стороны Савы при помощи осада Гюнингена и Бельфора. Этот маневр Англия снова пыталась привести в исполнение в 1804 и 1809 годах, и он ей удался, наконец, в 1814. В данный момент пит не особенно верил в свой успех. Он допускал даже, что вторжение ограничится одной демонстрацией. Главной его целью было заставить русских выйти из Италии по причине нам известной, а также потому, что виды Павла на Мальту и присутствие в Средиземном море русской эскадры приводили его в беспокойство. Австрия уже согласилась с этим планом. Но она находила новые затруднения для его выполнения. Уступая настоянием специального посла из Лондона, полковник Пафама Павел уже в июне предоставил Англии новый субсидированный корпус из 18 батальонов для высадки в Голландии и дальнейших действиях в Нидерландах. Это предприятие, которому царь хотел приобщить также и Швецию, вызвало горячее возражение среди окружающих государей лиц. Но французское бормотание, итальянская хитрость и английский вид пофама, как говорил кочубей, одержали верх. Слух о предполагаемой экспедиции, сохраняшейся до тех пор в тайне, распространился. и в глазах венского двора это меняло положение. Англичане и русские не могли быть оставлены с глазу на глаз на этом новом театре действий, где они могли бы свободно располагать, быть может, на пользу Пруссии, прежними владениями австрийского дома. Тугут давно уже находил полезным иметь сильную армию на Рейне, а теперь это ему казалось настоятельной необходимостью. Поэтому, так как Корсаков еще не прибыл в Швейцарию... Австрийский министр находил время года уже слишком поздним для похода во Францию. С другой стороны, ранее принятый проект осады гюнгена и Бельфора переставал ему нравиться. Он предпочитал, чтобы эрцгерцог Карл произвел нападение на Майнс, чтобы потом перейти к Нидерланды. И вследствие этого он переделывал ранее принятый план, чтобы не было слишком много народу в Швейцарии. Австрийцы будут выводить свои войска из этой страны по мере того, как будут подходить русские. И заняв позицию перед Манцинсом, эрцгерцог растянет свой правый фланг до Голландии, чтобы войти там в связь с англорусским корпусом. Это уже был в сущности военный разлад, предшествовавший и возвещавший политический разрыв между Австрией и Россией. Быть может, та же задняя мысль у Мету Гута не была чужд до отдельному соглашению с Францией, на которое пошла бы директория под впечатлением поражений, понесенных в Италии. Павел ничего этого не подозревал. И он испугался не больше того при мысли видеть своих солдат лишенными в Швейцарии или во Франции поддержки, которую им до сих пор оказывали их австрийские товарищи. С него достаточно было бы товарищества, и теперь ему казалось, что Суворов один справится со всеми республиканскими силами. Впрочем, подсчитывая со свойственной ему опрометчивостью состав войск, который фермаршал будет в состоянии соединить после перехода через Альпы, он считал у него 80 тысяч человек. растопчин поддерживал государева этих самонадеянных расчетах. Французы говорили, он, доказали в Италии, что они сражаются еще хуже поляков и несравненно хуже турок. Внушаемая ими ненависть равнялась, кроме того, презрению русских к этим недостойным противникам настолько, что победители на Требии громко просили, чтобы им было позволено не давать больше пощады этому мерзкому отродью. Они хотели уничтожить его все целиком. Суворов со своей стороны ничего так не желал, как отделаться от Говкрик-Срата и от проекторов, элоквентов и пустобаев, питающих этот ариапак. Он сгорал желанием также взять путь на Париж через франшконте если нельзя через дофины Францию во Франции исправить, писал он, таково высочайшее намерение. закончить с Италии начисто, иначе здешняя австрийская армия с Бештмид-загоном пойдут под Унтеркунфт откуда будут ее гнать до Компа Формио. Но новый австрийский план оказался фельдмаршалу невыполнимым при тех условиях, при которых его хотели осуществить в Вене. Корпус Канде вышел из Владимира на волыни только 2 июня. После многократных отмен прежде данных распоряжений Корсаков перешел баварскую границу только 25 или 26 июля. Когда 14 или 15 августа его авангард достиг Шавгаузена – Массена, которому за бездействием эрцгерцога Карла дана была свобода усилиться, атаковал в горах левое крыло австрийцев, нанеся ему полное поражение, отбросив корпуса Земшена и Елачича за линту. Симплон и Сент-Гаттарт были теперь заняты французами, преграждавшими русским путь из Италии в Швейцарию. И обладанием этих массивов, равно как и верхнего валиса проходов в Граумбинде, долине Зиля и Моты, победитель приобретал крайне прочную базу для своих операций около Цюриха. Отряды французской кавалерии уже показывались в окрестностях этого города. С другой стороны, Корсаков не привел в Швейцарию 45 тысяч человек, как было определено к конвенции его правительства с Англией. Английский полковник Рамзай, на обязанности которого лежало контролирование, обнаружил в наличном составе действительно отправленном в поход недостаток в людях, принуждавший Павла скинуть с условленных субсидий 25%, и все еще расчет не был верен. Оставив много людей в дороге, Корсаков имел при себе приблизительно лишь 27 тысяч человек. Суворов мог привести из Италии никак не больше... 20 тысяч. Таким образом, оба русских генерала не смогли бы составить силу, равную силам эр Карла, который и со своими 90 тысячами человек не мог выдержать нападение Масаны. И вот в этот момент, именно 30 июля 1799 года, послание Франца II предписывало эрцгерцогу оставить Швейцарию, не дождавшись даже прибытия Суворова. При поддержке швейцарцев которым Англия будет выдавать содержание, Корсаков должен был выпутываться один. Ему соглашались оставить только небольшой отряд Гадика, находившийся между Цюрихом и Люцерном, до тех пор, пока его не сменил фельдмаршал А мечом Сканденберга сия сова не с ума ли сошла или того никогда не имела, писал Суворов, узнав об этом решении. В этот момент ему еще было приказано отправить к Неаполю 11 человек корпуса Ребендера. Значит, он не мог перейти в Швейцарию даже с полным составом своих войск. «Намерение мое было, — объяснял он, — взимая к себе от Корсакова 10 тысяч по окончании, утвердить границу и изготовить вступление всеми силами во Францию через Дофине, где верно де Леона нам уже ярко переданы были. А ныне император римский без расчета мне пишет сменить Гадика. Сюда на что? Чтобы мне одному со свитой прибыть к Корсакову на моем Буцефале, ушел бы эрцгерцог из Швейцарии. Корсаков остается с 33 тысячами. И хотя в Совете ничего не боюсь, скажу, в опасности от перевеса сыны мало пособят мои 12000 тысяч отсюда И поздно. Письменные инструкции, данные эрцгерцогу и сообщенные лондонскому и венскому дворам, сами по себе не совсем оправдывали негодование фельдмаршала. Они преднамеренно были составлены двусмысленно. Их можно было понять так, что уход австрийцев ставился в зависимость от образования в Швейцарии из войск русских, швейцарских, баварских и принца Канде другой достаточной силы для замещения первой на занимаемых ею позициях. Павел был ими так ловко введен в заблуждение, что не сделал возражений. Впрочем, они теперь и не кстати были бы после его недавней проделки. Не заявил ли он, что русские будут у подножия Альп в количестве в 80.000 человек но текст этих роковых инструкций допускал устное пояснение, которое было доведено подателю послания графу Дидрихштейну, и Эрцгерцог понял, что в Вене желают видеть его за пределами Швейцарии возможно скорее. Он не желал ничего лучшего, действуя до тех пор не очень удачно в этой стране, и, как думал Викгам, не имея также ничего против, чтобы поставить затруднительное положение нового князя Италийского, успехи которого возбуждали его зависть. Поэтому немедля он объявил о намерении выступить из лагеря и даже вывел несколько полков. Вполне основательно, считая себя погибшим, если он остается один, Корсаков горячо запротестовал и, обратясь к чувству военной чести эрцгерцога добился своего. Нельзя было прилично разойтись, не попытавшись хоть что-нибудь предпринять вместе против их общего врага. Чтобы овладеть Сен-Гартаром и Самплоном, Массена ослабил теперь свое левое крыло. Поэтому было условлено перейти Аар в расстоянии одного часа от его впадения в Рейн около Эттингена и по дорогам из Брюга, Аара и Ольтена пытаться зайти французам в тыл. Увидев свой путь отступления в опасности, они будут вынуждены очистить страну и действительно, по мнению Массена, этот маневр в случае удачного исхода мог бы изменить положение вещей. 17 августа, после поистине невероятного марша по свидетельству Викгама, 7 тысяч русских присоединились к 32 тысячам австрийцев, сосредоточенных для предприятия. Но австрийские офицеры небрежно отнеслись к постройке моста через Аар. Переправа оказалась сильно защищенной и попытку пришлось оставить. Не падая духом, Эрцгерцог соглашался попытаться еще раз, но в этот момент пришло совершенно неожиданное послание от Суворова. Основываясь на царском рескрипте, ставившем Корсакова под его начальство, фельдмаршал предписывал генералу немедленно прислать ему 10 тысяч человек для атаки Генуи. Продолжая считать абсурдом проект компании в Швейцарии, в которой его хотели заставить принять участие, он продолжал держаться своего плана вторжения во Францию через дофины Поддерживаемый Викгамом, Корсаков воспротивился. Суворов уступил, но потеряли еще несколько недель бесконечно ценного времени. И после бурных споров в последних числах августа эрцгерцог окончательно решился продолжать свое движение к Германии. Причем в Лондоне и Петербурге ничего не предприняли, чтобы его остановить. Так как Корсаков грозил тоже уйти из Швейцарии, эрцгерцог дал себя убедить оставить ему 4000 человек. Потом путем последовательных уступок 22 тысячи под начальством гЦ для охранения на Линте линии ГАТАРТ так как русские заменили австрийцев за Лиматом между Цюрихом и Рейном. Союзники оборонялись до прибытия Суворова, который, получив разрешение привезти корпус Розенберга, соглашался теперь перейти в Швейцарию и получал возможность выступить против Масыны нофильдмаршал был далеко, и, по мнению Вегама, на указанных им позициях австрийцы Гатце скорее имели свои задачи защищать владение или домогательство дома Габсбургов в Граундбендене и фарельберге чем помогать русским против французов. Таким образом, была подготовлена катастрофа, которая, поставив Корсакова и самого Суворова на краю полной гибели, должна была отнять у коалиции почти все плоды ее недавних побед. Это общее поражение было горьким результатом общих ошибок. Частные интересы заставляли Англию и Австрию постепенно терять из виду общий интерес, а также главную цель Союза, а именно уничтожение противника. Своим самомнением и незнанием военных обстоятельств Павел оказал влияние на результат. В последнюю минуту, когда Лондон и Петербург пробудились при мысли о содеянных ошибках и созданной ими опасности, Вена умножила извинения и противоречивые распоряжения. Слишком поздно. Теперь предписывали эрцгерцогу заставить левое крыло взять обратно позиции, занимавшиеся им до 13 августа. Оставить в Швейцарии столько войск, сколько требовалось для похода в достаточном количестве русских. Бросить проект осады Майнса. Удержать даже главные императорские силы в Швабии, чтобы они имели возможность оказать помощь Суворову и Корсакову в случае необходимости. Слишком поздно. Когда эрцгерцог получил эти новые инструкции, 5 сентября 1799 года, он был уже 11 дней в дороге и спешил пройти больше, повинуясь, по его словам, требованиям лондонского и петербургского дворов». В конце месяца под влиянием упреков, которыми его, напротив, с этой стороны засыпали, Тугут сделал больше. Он согласился даже с планом совместных действий в Швейцарии всех австрийских войск с другими, которые могли бы там собраться. Но выстрел под Сюрихом уже раздался. Вместе с ГОЦ Эрцгерцг хотел оставить Корсакова во главе армии, насчитывавшей до 57 тысяч солдат. Но он считал и бригаду «Штрауха», 4100 человек, неудачно расположенную под Белинциной и лакарно и довольно неблагородно обманул относительно наличного состава войск, предоставленных в распоряжении русского генерала. Их истинные размеры были гораздо ниже указанных цифр. По самым авторитетным вычислениям, Массена, располагавший приблизительно 80 тысячами человек, превосходил их примерно на 30 тысяч до прибытия Суворова. Мог ли фельдмаршал прийти вовремя? Эрцгерцог всегда это утверждал. Сузя в свою оборонительную линию между Кобленцем и Саргансом, союзники имели возможность оставаться там под защитой потоков и озер, не давая совершенно возможности французов обойти и с какого-либо фланга или помешать с достаточными силами движению Суворова между Фервальштадетским озером и сент катартом Но эрцгерцога там не было, чтобы вдохновлять своих военных товарищей. Он оставил командование Готце, признанной посредственности, и новичку Корсакову, неопытному, фату высокомерному, самонадеянному, по мнению одного из его подчиненных, Ливенштерна. По свидетельству другого очевидца, эрцгерцог слышал от этого генерала, что русской роты достаточно для замены австрийского батальона. Вдохновляясь подобными идеями, Корсаков, напротив, растянул свои войска в узкую линию, которая нигде не могла оказать достаточного сопротивления. Он играл таким образом в руку своему противнику, а этот противник был любимым детищем победы.